Глава шестьдесят четвертая Восхитительный сладковатый запах жареного мяса разлетался по всему храму. Пару раз к нам порывался присоединиться Хаук, но нарывался на Атлин. Размахивая колотушкой, северянка безжалостно гнала его в шею. За этими двумя интересно было наблюдать. Она что дитё переросшее. Вроде и взрослая девушка рядом стоит, а мысли, поступки. Незрелые, глупые, местами нелепые. Он, за всей грубостью, циничностью Хаука, скрывался терпеливый, уравновешенный мужчина. Столько выдерживать ее нападки. Наверное, я бы взгрела Атлин после первого же испорченного куска мяса, а он только подшучивает над ней, зачем-то балует и потакает ее взбалмошности. Зря. Эта северянка не была готова к настоящей жизни. И абсолютно уверена, останься она один на один с белесым туманом, сгинула бы не найдя широких спин братьев, за которыми и отсидеться не страшно. Да, вела она себя странно. Мне было любопытно. Адлин сама хоть понимает, что ни на кого из мужчин так остро не реагирует, как на Хаука. Эти двое словно тянулись друг к другу и в то же время отталкивались, не находя общего языка. «Значит, не пришло их время», — шепнул мой внутренний голосок. Дожаривая последние кусочки, я с улыбкой наблюдала, как Атлин раскладывает обед по тарелкам. «Там Хаук скоро стуже молиться начнет, поторапливались бы вы». На кухню широко улыбаясь, вошел Рольф. Ямочки на его делали этого мужчину обаятельным. «Чего вдруг?» – Атлин прищурилась, догадываясь, в чем проблема. «Да как и всегда». Провидец пожал плечами. «Он боится, что ты все испортишь». «Не сегодня» пробурчала северянка. С громким «Кроу!» В комнату влетел вороненок и, приземлившись на край стола, быстро схватил маленькую полоску сырого мяса. «Его воспитывать нужно, сестрица». Рольф нахмурился. «Вороны-птицы умные, но толк будет, если возьмешься за него». «Я им занимаюсь!» Атлин подсунула своему пернатому любимцу еще один кусочек мякоти. «Так он от твоего воспитания гадит брату на кафтан». Зеленоглазый Вард строго взглянул на сестру. «Метит врагов?» «Прекрати, Атлин, ты переходишь все границы. Это перестает быть забавным». Такая резкая смена его настроения слегка напугала. «Если ты пришел его защищать, то я не желаю слушать». А вот Атлин, казалось, ничего не заметила или привыкла к подобным преображениям брата. «Когда же ты повзрослеешь?» – рявкнул он. Взяв нож, Вард присел на лавку и вытащил из миски морковь. Счищая тонким слоем с овоща шкурку, Рольф витал в своих мыслях. Мне стало любопытно. Что еще он знает? Что увидит? Это интриговало. Подсев рядом, я взяла второй нож. «Спрашивай», — усмехнулся он. «А меня вы еще видели? Я выйду из тумана». «Да, это пугало меня». Я не хотела снова лишиться тела и воспарить к небесам. «Конечно. И ты, и мама твоя. Нам ее очень не хватает», – пробурчал он. «Кто?» – не поняла я. «Мама твоя». Он усмехнулся. Уголки его губ поползли вверх. Только было в этой улыбке что-то зловещее, отталкивающее. «Рольф!» – я судорожно сжала рукоять ножа. «Пообещай, что туман меня не заберет». «Еще как заберет!» Его улыбка стала шире. Сердце остановит и души вынет. «Я умру?» Мой голос дрогнул, выдавая испуг. «Умрешь, конечно. Никто не успеет спасти. Никто не придет. Ты будешь одна». «Рольф!» — рявкнула рядом Атлин. «Ты что несешь? Ну ладно, мы уже привыкли к твоим выходкам. Но Соню ты зачем пугаешь? Она же побледнела вся». Вард замер и повернулся ко мне. «Ты ведь сама сказала, послушница. Я вижу все и знаю обо всех». «Я не хочу умирать». Мои руки затряслись, нож выпал из ладони и с грохотом упал на пол. «Мне очень жаль, Соня, но очень скоро твоя душа воспарит над туманом». «Нет!» – я подскочила с места. «Нет! Я уйду отсюда, слышите? Уйду!» «Что происходит?» На кухню ворвался Лассе. «Скажи ему, что я не умру!» Прошептала я дрожащим голосом. «Скажи ему, Лассе, что ты спасешь меня!» «Рольф!» Но провидец лишь довольно улыбался. «Я тебе сейчас лицо разобью!» Слишком спокойно произнес муж. «Ты понимаешь, что перешел черту. Провидец поднялся, и только сейчас я увидела его глаза. «Оно умрет, потому что принадлежит туману!» Процедил он странным голосом. Знакомый страх сковал душу. «Алтарь!» — выдавила я из себя. Ворон Атлен сорвался с места и, хлопая крыльями, принялся клевать провидца в голову. Резко отодвинув меня в сторону, Лассер ванул на брата. Атлен же, перемахнув через стол, выскочила в коридор. Только тарелки дзинькнули и чуть сдвинулись в сторону. «Я за остальными!» — услышала я уже из коридора. Рольф отбросил птицу, по его виску стекала кровь, лоб в мелких царапинах. Вороненок встрепенулся и издал воинственное Кроу. Повалив младшего брата на пол, Лассе буквально сел на него сверху. «Что происходит?» Варды толпой ворвались на кухню, заполнив все ее пространство. «Лассе!» Фальк растерянно смотрел на лежащих на полу мужчин. «Это алтарь», — выдохнула я. — Верховная — это не Рольф. — На улицу его, из храма, — процедил Хаук. Убрав колено со спины брата, Ласса рывком поднял его и тут же получил мощный удар в челюсть головой. Но вырваться Рольфу не позволила Атлин, буквально вморозив его ноги в пол. — А вот за это, тварь, ты мне лично ответишь, — процедил муж. — Рольф не виноват, — пролепетала я. «А я не к нему обращаюсь». Обхватив провица за шею, мой северянин потащил его на выход, разрушая ледяные оковы. Остальные двинулись за ним, оставляя нас, саклин за спиной. «Они ведь знают, что делают?» Меня трясло от страха. «Не уверена», — шепнула северянка. «Такое у нас впервые. Обычно это его тень лезет во все щели, но чтобы кто в него проник?» Спеша за мужчинами, «Мы вышли из храма». Рольф брыкался и рвался из рук пленителей. «Стужу мне взад!» — выдохнула Атлин. Я же просто встала, как вкопанная. Даже оправиться забыла на мгновение. По реке, вырываясь из тумана, плыла лодка. Одинокая женская фигура активно, но как-то неумело работала веслом. А за ней, буквально наступая, неслась черная стена грязных душ. «Давай, поднажми, родная!» Воскликнул Хаук и рванул воду. За ним по пятам понеслась Атлин, оставляя меня одну. Соня, в храм!» – рявкнул Ласса. Я отошла на пару шагов и встала в проеме. Буквально впихнув в в руки Фалька, Ласса стянул себе себя кафтан и бросил его на землю у своих ног. Возведя руки к небу, он вдруг расплылся густым смоляным туманом. Взвившись ввысь, муж понесся к лодке, в которую уже забрались Хаук и Атлин. Девушка выхватила у послушницы весло. Гребла она куда лучше женщины. Хаук же, подобно ласе, в один миг исчез, обратившись в черную мглу. «Она должна умереть», – прохрипел Рольф. «Допрыгалась, старуха», – прошипел Фальк. «Теперь он даст добро на все. Ты даже не представляешь, как я тебя убивать буду. Со вкусом, чтобы ты ощутила все оттенки боли». Рольф снова захрипел. «Она моя!» Сейчас лодка причалит. Продолжил свой рассказ целитель. «И знаешь что, старая? Я дам палача брату, а после спущусь и раскрошу этот твой булыжник в пыль». «Алтарь священен!» И эта пыль ровным слоем осядет у моих ног. Это ведь не просто камешек, правда? Не источник, но часть его. Ты его сюда специально притащила, чтобы питаться, уверен. Подожди немного, я сейчас приду. Лодка достигла берега. Сорвавшись с места, я подбежала и подхватила под руку выбившуюся из сил светлу. «Не могла бросить тебя, доченька. Не могла!» Тяжело дыша прошептала она. «С тобой буду. До конца буду. Глупая!» Пролепетала я. На пару садлин мы тащили ее чуть ли не волоком к храму. За нами следовал Фальк, удерживающий Рольфа, а теней нас отделяли два огромных, черных как смоль облака тумана.